Глава двадцать Лейтенант Круглов сидел в коридоре больничного корпуса, ожидая своей очереди в процедурный кабинет. Согласившись на работу под прикрытием, он опасался, что арестантская жизнь будет бедна на события, и морально был готов тянуть лямку однообразных тюремных будней. Было не совсем ясно, как в рамках задания вникнуть в местную обстановку и тем более выяснить какие-либо подробности о потенциально скрываемых смертях заключенных, интересующих следствие. Но лейтенант намеревался приложить к этому все усилия. В голове его даже сформировался предварительный план, согласно которому следовало проявлять дружелюбие, постараться войти в доверие к отбывающему сроки контингенту и, по возможности, к оперчасти. При правильном подходе Эта тактика могла бы сработать, а ведь Артем Рахманов отбывал срок в корпусе для осужденных, не принадлежащих к блатному миру и не входящих в закрытое сообщество авторитетов и воров в законе. Среди сотрудников тюрьмы также не встречалось совсем уж отморозков. Круглов готовился собирать информацию по крупицам каждый изматывающий и, возможно, безрезультатный день. Но все вдруг завертелось и понеслось такой кипучей суетой, как не ожидал ни сам лейтенант, ни, похоже, курирующий его с воли следователь. Прощупывать его начали на прогулке. Прогулочный дворик с одной стороны огораживала металлическая решетка, три других стороны представляли собой торцовые стены трех длинных малоэтажных бараков, расстояние между которыми чья-то градостроительная мысль приспособила под место отдыха заключенных. Являясь, по сути, бетонной коробкой, сверху двор был затянут металлической сеткой. Ее квадратные ячейки в полной мере иллюстрировали понятие неба в клеточку». Выше уровня сетки, на крыше малоэтажки расположились наблюдавшие за двором охранники. Пространство, залитое бетоном, тем не менее было довольно обширным. По периметру велась разметка, аля беговая дорожка для желающих побегать, а один из углов был приспособлен под физкультурный уголок. Тут стояли уличные спортивные снаряды, столь же простые, сколь и прочные. День выдался не по весеннему жарким. Прогуливающиеся зеки, покрывшись испариной, Поливали бетонный пол водой из принесенных пластиковых бутылок. Это не помогало. Солнце жарило, как сумасшедшее, раскаляя воздух в каменном колодце. Бетон темнел от воды и молниеносно высыхал, не принося желанного охлаждения. Можно было укрыться от свихнувшегося светила в тени спортплощадки. Но охранники зорко бдили, чтобы зашедшие туда заключенные... Использовали снаряды по назначению, а не собирались толпой для светской беседы. Любителей физической активности на жаре собралось исчезающе мало, а точнее лейтенант, устойчивый к высоким температурам, занимался спортом в полном одиночестве. Остальные лениво ходили по двору, чтобы хоть как-то разогнать кровь и не получить при этом солнечного удара. После начальной растяжки Круглов немного покачал пресс, поотжимался, закончился легкой разминкой и счел, что действия, направленные на сохранение фигуры, на сегодня выполнены. Лейтенант видел, как легко потерять тонус, проводя время без движения в стенах камеры, но перегреться также не планировал. Тяжело дыша, он вытер пот со тыльной стороной ладони, Оперся на металлическую решетку и немного постоял, приводя дыхание в порядок. А когда разогнулся, около него уже стоял заключенный. «Спортсмен?» — спросил он вместо приветствия и протянул руку. «Нет!» — лейтенант ответил на рукопожатие. «Чисто для себя. Для здоровья». «Здоровье, значит, бережешь!» — хмыкнул Зек. «Он-то как раз производил впечатление профессионального спортсмена». — Высокий, мускулистый, держит под мышкой баскетбольный мяч. Скорее поддерживаю. — А что, есть проблемы? — Потому и нет, что поддерживаю, — резонно заметил Круглов. — Ну да, — согласился Зек. Партию в мячик, — предложил он. — Можно, — одобрил лейтенант. Ему не очень-то хотелось прыгать, но он понимал, что зэк крутится около него неспроста. Занимаясь на тренажерах, Круглов не раз ловил на себе взгляд этого черноглазого парня. Возможно, в процессе игры удастся понять, что ему нужно, или на крайний случай узнать что-нибудь интересное. Игроки направились к баскетбольному кольцу, вмонтированному в бетонную стену, и противник, без предварительного предупреждения, вбросил мяч на площадку. Игра началась. Сначала все шло довольно гладко. Игроки довольно легко забросили по несколько двух очковых, сравняв счет. Но затем лейтенант понял, что противник испытывает его на прочность, ускоряя темпы, делая перехваты мяча все более недостижимыми для Круглова. Подзаливал заливал глаза лейтенанта. Он занял место в обороне, но соперник прикрыл мяч корпусом и, мастерски обойдя Круглова, посылал мяч в корзину. Лейтенант же получил болезненный тычок в плечом. Противник угадывал все ложные движения лейтенанта, предотвращал маневры и каждый раз Круглов получал ощутимые пинки и удары, которые зэк прикрывал азартной игрой. Лейтенант обозлился и на чистых морально-волевых совершил великолепный дриблинг, забросив издалека трехочковый. На этом силы его иссякли, и он пропустил несколько мечей. Соперник вырвался вперед по очкам, а потом, вообще, приграждая Круглову путь к кольцу, подпрыгнул, совершил подбор и завладев мечом с высоты, врубивший всем телом в лейтенанта. Круглов пошатнулся и еле устоял на ногах. Он был готов поклясться, что противник сделал это нарочно. — Извини, братишка, — выдохнул зэк. — А ты крепкий, пацан. Играем последнюю. Лейтенант ни слова не говоря атаковал, перехватил мяч и, воспроизведя затейливую круговую обводку с финтон, на последнем дыхании забросил двухочковый. Счет сравнялся. Игра закончилась. Ничья. Круглов сдернул себя в футболку и выжил ее от пота. Ручей влаги хлынул на бетон и тут же впитался в него. Лейтенант вытер футболкой лицо и устало уселся прямо на бетонное покрытие. «Молодец!» – похвалил его противник. «Выносливый!» «Здесь спортивных не так, чтобы много». «От сидка никому здоровья не прибавляет», – поднял глаза Круглов. «Да, поэтому люди здоровые имеют шанс улучшить свою жизнь на тюрьме», – доверительно понизил голос зэк. опускаясь на бетон рядом с лейтенантом. Ну и поработать на благо всего человечества, если тебя это интересует. Вот оно началось. Лейтенант понял, что начатый неспроста этот разговор близится к своей кульминации. Интересует, придвинулся он ближе. Есть возможность вступить в программу клинических испытаний новых витаминов, сообщил зэк. Условие одно – о ней, бродягам, не трепаться, никому не трепаться. Взамен усиленный паёк, лучшие условия, поблажки и свидания. Наблюдение врачей. Я вот экзему благодаря этому вылечил. Как тебе? Неплохо. Значит, согласен? Лейтенант кивнул. Все пришло в движение. К чему такая секретность? если это простые витамины, которыми завалены все аптеки. Что-то тут концы с концами не сходятся. Круглов понял, что Райенвальд был прав. В этой тюрьме происходит что-то странное, что-то скрытное и, очевидно, противозаконное. Тут же в голове зародилась первая версия. Учитывая, что набирают здоровых и спортивных, возможно, что на самом деле идут испытания не витаминов, а, например, спортивного допинга. Как бы то ни было, лейтенант решил, что не уйдет, не разобравшись. Это уже дело чести». «Согласен», – шепнул он, ожидавшему ответ собеседнику. «Тогда не обессудь, братишка». Заранее извинился Зек и ничего не подозревающий Круглов получил по шее ребром стальной ладони. От удара у лейтенанта потемнело в глазах, и, потеряв сознание, он начал оползать на колени зэка. Тот бережно подхватил голову Круглова и закричал, привлекая внимание охранников. «Эй, тут у человека тепловой удар, нужна скорая!» Так лейтенант оказался в больнице, где ему сделали, как ему показалось, все существующие в медицине обследования и произвели всевозможные анализы, признали годным для вступления в программу, взяли подписку о неразглашении и обязали по графику ходить в процедурный кабинет для получения необходимых доз препаратов и отслеживания реакций. Спектр вопросов, требующих разрешения, увеличился. За эти дни с Кругловым взаимодействовал один и тот же узкий круг лиц, и лейтенант поставил себе задачу установить, является ли эта группа заговорщиками внутри больницы, или действует с попустительства врачебного руководства. Вовлечена ли в медицинскую авантюру администрации тюрьмы? Возможно ли, что тайный сговор распространяется на всю местную власть? Не зря же она так сопротивлялась вмешательству в городские дела извне. Вопросы, вопросы, вопросы. И как передать полученные ответы, когда они появятся следователю? В это время лампочка над дверью процедурного кабинета загорелась, вызывая лейтенанта, и он, отбросив мысли, вошел внутрь. Медсестра привычно сверилась с медицинской картой, набрала в шприц из склянки препарат и вколола Круглову в предплечье. С полминуты он посидел, прижимая проспиртованную вату к месту укола. Затем ему стало плохо, закружилась голова... Пытаясь ухватиться за край стола, лейтенант смел все, что на нем стояло вниз. Послышался звон, разлетелись осколки, мозг лейтенанта аварийно отключился и Круглов повалился на пол.